все что я видел впереди это спина и связанная руки матинелли после короткой встречи с венией и его двумя товарищами мне удалось хоть немного облегчить свою задачу и теперь можно будет привести в действие следующий этап плана по уничтожению бомбардировщиков шли мы по дуге до последней точки встречи с туристами на север получалось так что новый маршрут уходил влево и назад относительно проторенного волокушей следа. Теперь преследователи вынуждены будут сместить сеть облавы, и я надеюсь, что очкарик с друзьями и раненым Мишей смогут проскочить незамеченными. Безусловно, туристов больше, и подменяя друг друга, они будут двигаться быстрее, чем мы часом раньше. зная как проводится подобный поиск я предположил что пойдут по следу остав им наемником а за туристами отрядят что нибудь воздушное так это или нет но мы сейчас двигались навстречу поисковым группам заходя им во фланг увидев небольшой овраг с покатыми стенами и кучками валеженька на дне я остановился на краю и подсек ногу пленника так что тот покатился на одной ямы чертыхаясь по английски перемежая бедные английские слова цветистыми оборотами из родного языка итальянец с кубарем скатился на дно оврага попытавшись встать он только собрал на себя кучу листьев и повернулся на бок я обошел яму и сел на крае врага так что иностранец видел мое лицо немного подождав пока тот успокоится я положив автомат на колени начал разговор извини нет времени выбирать место для беседы для начала держи вот это я метнул нож так что он вошел в землю в двух сантиметрах от лица наемника тот вздрогнул всем телом подавшись назад но уперся в стену оврага нужно отдать ему должное итальянец не испугался просто своими действиями я спутал его карты втон то ожидал что его поведут в лагерь будут допрашивать, а потом бравые американские морпехи его обязательно выручат, однако увидев нож в его глазах загорелось искрапоним понимание он принял меня за преемника краснова пока все шло именно так как планировалось главное зацепить матинелли на крючок и заинтересовать наемника не отрывая взгляда от ножа италянец замер ожидая какого то действия с моей стороны с востока послышался резкий свисттящий шум и над тогой в сторону авиабазы прошла пара самолетов судя по всему это были штурмовики звуков в бомбежки я ни разу не слышал значит не найдя для цели самолеты ушли домой времени до того момента как нас обнаружат поисковые группы осталось от силы час может быть полтора чуть наклонившись вперед я поощревительно гивнул головой в сторону рукоятки ножа чего застыл итальянец нож уж твой к тому моменту как мы закончим ты уже сможешь освободиться начинай сплюнув набившуюся в рот грязь и мусор потинели без звука начал воротиться и в какой то момент ему удалось сесть и перебросить руки вперед я специально не стал связывать пленника сильно руки и наемника судорожно вцепились в рукояти его же собственного клинка который я забрал у мишки прияелю удалось себя заоружить противника но это стоило ему дырки в боку и полулитра крови сейчас важно было с одной стороны показать свое превосходство над пленным а другой же напротив оставить лазейку для возможного торга за его свободу нож даст матинелли шанс теперьь в руках знакомые пусть и почти бесполезны против моего автомата оружия мы оба соизмеряли свои возможности и после неожиданного маневра пару часов назад итальянец уже не был так уверен в том что я задумал теперь вольно или нет он вынужден слушать то что я предложу пока иностранец пытался перехватить нож выскальзыващей из ослабевших и затеших пальцев я начал говорить веревки ты перепишь через десять минут еще спустя минут сорок здесь будут твои коллеги и ты вернешься к своим правда после рейда к мосту их осталось не так много верно я всегда говорил что русский очень коварный народ не следовало доверять роха голос наемника дрожал от напряжения ему наконец то удалось зажать нож между колен его клинок представлял собой одну из недешевых копий американского десантного ножа кей бар спорная штука хоть и красивая я без сожаления вернул трофеи на станцию поскольку свой выбор сделал еще в армии где совершенно случайно мне достался отличный кинжал нрс два к сожалению патроны которыми стрелял нож разведчика доставило практически невозможно поэтому все что касалось стрельбы я знал только и в теории но что касается базовой техники фехтования на ножах то я выигрывал четыре учебные схватки из пяти Приходилось изворачиваться и таскать учителю-майору из какого-то крутого армейского спецназа марочный коньяк, который, в свою очередь, приходилось выменивать у знакомого армянина-контрактника на амбуднировании Жратову. Мы, часто ходя в поиск, натыкаясь на духовские схроны и не сильно разоренные дома, таскали много всякого барахла. даже импортные телевизоры попадались не говоря уже про коврыга в гражданскую одежду майор занимался со мной три месяца пока наши части соседствовали и вроде как даже выполняли похожие задачи что тут скажешь иногда жизнь бывает щедра на полезные встречи нож и твердо запомнившиеся уроки несколько раз Впоследствии спасли мне жизнь. Вопреки непонятным мне книжным байкам, майор к себе в спецсуру не звал, хотя за успехи хвалил вполне искренне. Да и не знаю, смог ли бы я служить там, поскольку все мысли в те времена были только про дембель, и о карьере военного совершенно не мечталось. Ощущение сожаления, что сам не попросился. пришло уже гораздо позже когда пришло понимание своего места в жизни промыкавшись на гражданке где то год и встретив приятеля от безысходности веррвавшегося на новую войну с чехами я не раздумывая согласился поняв что ремесло воина это в моем случае уже судьба или даже диагноз иностранец распилил веревки за то время что я вновь провалился мысленно в прошлое и сейчас уже стоял на ногах разминая конечности нож он вернул в ножны скомбинированные с пустой сейчас тактической кобурой на правом бедре было заметно что фиксатор застежки в обычное время обнимавший рукоять под гордой клинка сейчас расстегнут я только чуть передвинул автомат правой рукой так чтобы матенелли зафиксировал это движение в то же время положив закрытую от глаз пленника кисть левой руки так чтобы воспользоваться пистолетом шум привлечет ненужное внимание которого в моем нынешнем физическом состоянии я просто не смогу пережить. если ничего не выйдет пусть итальянец сдохнет тихо в следующий миг я заговорил снова метнуть нож ты не сможешь но умрешь пытаясь это наверняка выстрелы услышат матинелли усталость зло скалился опуская руку к бедру так и так тебе тоже не жить я убрал руку со спускового крючка прихлопнув ею по земле рядом это сбило иностранца с толку и он отдернул свои руку от рукояти ножа похоже его мозги плавились от попыток прокачать меня скажи итальянец зачем ты приехал сюда в россию где еще забрался в такую глушку к сибирь я спрашиваю без подвоха мне правда интересно видимо сначала матинель хотел что то быстро ответить выдать дежурную заготовку но мой спокойный и почти безразличный тон снова сбил матинелли с толку и итальянец коротко ответил работы дома нет а тут платят хорошие деньги американцы сказали что вариант беспроигрышный русские он слегка запнулся, но увидев что я его внимательно су и быстро поправился что вы не готовы к войне я шесть лет отслужил на флоте, но место было только на суше до встречи и срока все было спокойно контракт шел деньги капали на счет в банке, а потом этот соблазн сорвать куш и не продлевать контракт еще на два года. Уехать домой. Хорошо, когда есть и дом. Это ты верно сказал. Кстати, а сколько ты получаешь в месяц? Ну, там, жалования и надбавки. Сколько это максимально в новой валюте?